Глава вторая. Спустя два года. 1053 год. Июнь. Наши дни. Марко оглушил восторженный рев толпы снаружи. В недавно возведенном в Абисе-Амфитеатре шли магические бои. Точнее, вот-вот будет его поединок. Разогреваясь, он смотрел, как к нему в тренировочный зал спустились братья и сестра. «Еще вчера они бегали босиком по дому, а теперь вон как вымахали!» «Заба сказал, что парнишки по три сотки маны! Что ты собираешься делать?» «Заба — это хитрый делец, вот уже как два года наставник его старшего брата Бифальта. «А он не сказал, чтобы ты мучного поменьше ел!» Марк ударил пару раз ладошкой по легкому брюшному желе Бефа. «Ха! Да я сам кого хошь приложу!» «Помнишь, как я тебя учил?» И, встав в боксерскую стойку, выписал двоечку. «Еще чуть-чуть, и улетишь на щеках!» Это уже сказал Корус, вымахавший почти под метр восемьдесят. А щеки Бефа и правду сильно трепыхались. Нарумянился весь, ух! «Забыл, кто тебе учебу оплачивает?» Самодовольно ответил Бефальд. «Да заткнитесь вы!» Прервал их Марк разми... Прервал их Марк, разминая ноги. Как хорошо было, когда они разъехались. Тишина да покой. Но он рад был всех видеть. Просто момент важный. «Мы за тебя будем болеть», — сказала Найша. А Мурими, третий старший брат Марка, лишь молчаливо кивнул. Он тоже подрос. Легкий пушок уже пробивался поверх губы. «Да Гурки его сделает, я даже не сомневаюсь», Он каждый день тренируется, и я спарингую с ним. Кто бы там ни был, ему хана!» Микуль ударил кулаком в ладошку и расплылся в улыбке без одного переднего зуба. Протяжный звук рога прервал разговор, и Марк поспешил наверх. В программе были бои юниоров и потом уже взрослых. Чувствовал он себя прекрасно. Перед выходом на арену ему выдали деревянный меч и кристалл. По правилам использовались только одноручники, хотя в реальном бою ограничений не было. Марк вставил зеленый кристалл в паз спряжки пряжки на поясе и активировал связь. Теперь расход маны сократится в 10 раз, то есть в его распоряжении 810 маны. Противник был долговязый веснушчатый малый лет 11, выше его на голову, да и маны больше, чем в 3 раза. «Бойцы!» — подозвал их судья. Кое-где раздались смешки и свист. Это идиоты с магической академии сидели на ближних местах и угорали с бойцов. «Подойдите сюда!» Марк приблизился и встретился взглядом с подростком. «Активируйте кристалл!» «Покажите!» Они показали свои кристаллы. «Судьи готовы?» Марк посмотрел направо. Там сидело три человека, какие-то старики на пенсии. «Никакого контакта без кристаллов! Бой останавливается по команде судьи! Запрещены удары в глаза, пах, шею, затылок! Вы поняли?» Они кивнули. «Удачного боя и разойдитесь!» Марк отошел на положенное расстояние. Вокруг сидело не так много народа. Круглый амфитеатр наполнен где-то на треть, но большая часть подтянется к взрослым боям. Сейчас он не обращал ни на кого внимания. Встал в стойку, как его тренировал учитель Амбис. Противник, видимо, рассчитывал на огневую мощь, поэтому кое-как держал деревянный дрын. Прозвучал хлопок. Бой начался. Марк ускорился пневмодвижением до противника метров тридцать. В него полетела струя зеленого пламени. Мальчишка включил огнемет в надежде просто спалить его на подходе. Зеленые кристаллы не позволяли маниям материализоваться в стихии, они лишь давали осязаемый мираж. Без свойств, но правдоподобный, так что от такой магии никакого вреда. Однако Марк не собирался вот так просто дать себя поджарить. Кое-какой опыт у него был с такой тактикой. Струя почти долетела, но он потоком воздуха сместился влево. Дистанция сокращалась, еще 15 метров. Этот дрищ был настолько самоуверенным, что не пытался сдвинуться с места. С такими у него короткий разговор. Огонь тоже двинулся влево. Марк прыгнул всем телом на бегу и подбросил его потоком воздуха вверх на 3 метра и затем снова подкорректировал полет, направив себя пневмодвижением вниз наискось вправо, перепрыгнув в поток огня и не давая телу зависнуть надолго. Его расчет оправдался. Парень дернул стол пламени вверх, но Марк-то уже внизу, перекатился и в пяти метрах от противника. Вот и попался. В ход пошли фаерболы. Фа, дилетант. Марк просто включил в слой благоманы он почти не тратил, не считая рывки воздухом по три единицы за каждый. Антимагическая защита работала как надо. Если бы мистер Веснушка бросил в него ватерболом, или лучше стоунболом, то Марк вынужден был бы уклоняться, ведь урон от воды и камня предполагал механическое воздействие, и тут в слой бесполезен. Вода оттолкнет, и он не промокнет но физический толчок будет, а камень не вовсе игнорирует такую защиту. Так что Марк просто принял на себя всю эту огненную чепуху, тратя по двадцать маны в секунду, и смачно заехал с ноги парнишки в живот. Замахнулся мечом, но прозвучал свисток. Бой окончен. «Откисай, салага!» Развернувшись, он пошел прочь. Этот мелкий упырь еще на общем сборе толкнул его плечом и выкатил совсем голенькие аристократические яйки, пытаясь задеть за живое. Марк не стал тогда конфликтовать и просто улыбнулся в попытке выбесить заморыша, но тот сдержался. Жаль. Ребята уже спешили с поздравлениями. Беф хлопнул по плечу. Ну, брат, ну даешь! Я же говорил! Бесконечно повторял Мик. «Для Гурга он не противник!» Марк, ах да, в этом мире его звали Гург, взял полотенце от Найши и вытер лицо. Девочке стукнуло семнадцать. Формы налились там, где положено. Время, время, эх, ему сейчас девять. Вот был бы он старше. Нет, конечно, она сводная сестра, но даже так он бы не посмел. Просто в Абисе так много красивых девушек. Умом он хотел приключений, но вот физиология говорила нет. «Какой-то лопух! Зачем он не разорвал дистанцию, когда мог?» Закатил глаза Кор. Братец окончил второй курс из четырех. Можно сказать, переступил экватор и страшно задирал нос. «Конечно, ему хоть бы хны! Кор резеки с огромнейшим запасом маны!» Марк боялся спрашивать, там уже под 800. На втором курсе он уже почти стал магом среднего уровня, обогнав сверстников. При этом кристалл использовал по минимуму, своим ходом качался. Однако это все лирика. Только что он уделал противника с троекратным превосходством в мане. Если ты не умеешь ей пользоваться, то никакое количество не спасет. «Идемте домой», — сказал Марк. «Может, посмотрим другие бои?» — в надежде спросил Мик. «Оставайся, у меня еще куча дел. Тебе полезно будет посмотреть. Потом расскажешь, окей?» «Окей!» — передразнил Мик и радостно убежал на трибуну. Ему составил компанию Мур. Тут не знают, что такое «Окей», но Марку пофиг. Родные уже привыкли к его странному лексикону. «Завтра еще один бой». Соревнования продлятся около двух недель, но юниорские закончатся раньше. Народу не так много, всего 40 человек. Толчком к проведению подобных мероприятий послужило открытие одной чересчур большой кристальной жилы. В Рилгане испокон веков не было залежи этого полезного ископаемого, поэтому кристаллы ввозились из-за рубежа или добывались альтернативным способом – через убийство магических тварей. На суше их почти не осталось, но вот промысловые корабли довольно успешно убивали морских монстров и потрошили их не только с целью получить редкий жир, кости и прочие важные штуки, но и кристаллы, находящиеся во внутренних органах или рядом с ними. Точную информацию Марк надеялся получить, когда сам все увидит. Однако радость властей продлилась недолго. Кристаллы оказались пустышками. Зеленые, недозрелые, но в огромном количестве. Неизвестно, сколько времени нужно еще, чтобы они стали синими. По сути, кристаллы это концентрат мана, осевший в породе. Раньше использование зеленки держалось магическим картелем в тайне, но важные шишки наверху придумали что-то интересное. Подобные бои приносили прибыль государству. Доходы от билетов, от раздатчиков еды выявление молодых бойцов и контроль магической силы. К тому же боевые маги на службе имели теперь свой спортзал, где оттачивали мастерство. Правда, в это время амфитеатр был закрыт от чужих глаз. Молодежь активно обсуждала бои и с энтузиазмом сливала ежедневную норму маны в надежде когда-то сравняться с их кумирами. Королевское око получало еще больше информации. Кто бы это ни придумал, Он сделал мудрый ход. Марк вынул из пряжки пояса зеленую стекляшку и отдал служащему амфитеатра. Несмотря на правила, он все равно носил на теле спрятанный синий кристалл. Так спокойней. Домой они решили не идти, а перекусили в небольшой забегаловке. «Ладно, ребята, мне пора еще перерисовывать атлас и сортировать сырье для лекарств. Горк, поздравляю!» Найша слегка улыбнулась ему и, поправив несуществующий беспорядок на голове, бросила под конец. «Удачи тебе и в завтрашнем бою, хоть я и не понимаю, зачем тебе все это». «Няш, ну я же объяснял уже». «Да-да, знаю. Демонстрация силы, чтобы показать всем, какой ты важный». Закатила глаза. «Мальчишки такие, мальчишки. Столько дел важных, а ты бегаешь по песочку и дубасишь всех палкой». «Эм...» Марк даже не знал, что ответить. «Не объясняй». Она махнула рукой и встала, поправив легкое цветочное платье. Я пошутила. Беф огляделся вокруг и вдруг достал из сумки листок бумаги, перо и чернильницу, и что-то быстро и сосредоточенно стал строчить. «Что ты там записываешь?» С подозрением и ноткой женского любопытства спросила Найша. «Как что?» «Твою гениальную шутку!» Марк с Корусом не смогли сдержаться и прыснули. «Дурак!» Наша взяла со стола какой-то прибор и замахнулась. Бев загородился руками, трясясь от смеха. «Да пошли вы!» Встала и ушла. «Зря ты так!» Сказал Марк, потягивая медовый напиток. «Обидится потом!» «Аста примет удар за нас!» Компания снова захохотала представив, как Найша вымещает плохое настроение на ничего не понимающем сыне кузнеца, влюбленном в нее до беспамятства. Успокоившись, они обсудили торговые дела. Большим сезонным спросом пользовались буржуйки Марка, но прибыль постепенно снижалась, потому что конкуренты быстро приспосабливались и перенимали технологии производства. Дешевое мыло и шампунь продавались стабильно, игральные карты пошли в народ. Аристократия за год с небольшим задала моду, и теперь на Бифальта работала большая часть художников Ваабиса. Содовая пока крутилась в узких кругах. Еще несколько мелких товаров тоже приносила барыш. Сейчас у них в планах парочка крупных проектов, и семейный совет обсуждал детали. Марк долго думал, чего бы еще такого занести в этот мир из старого, чтобы этот товар стал популярным, желательно часто потребляемым и способным долго храниться, а также не требующим специфических ресурсов. Все эти условия не так-то легко совместить, и ответ пришел в голову, когда он прогуливался по родной деревне. Его подозвала одна старушка. Не понимая, в чем дело, он зашел к ней в дом и вышел с большим глиняным кувшином молока. Бабушка не знала, куда девать излишки, Погреб давно забит творогом, сметаной, маслом, дети выросли и разъехались, а избыток не всегда получалось продать. Вот она и угощала соседей, тех, кто когда-то помогал ей по хозяйству. Мальчишек, что строили забор, латали сараи, и крышу. Старости занесет кадушку, не пропадать же добру, бесхитростный народ. По пути домой он вспомнил, какой молочный продукт любили все, от детей до взрослых. Производство и хранение тоже не представляло трудностей, и спрос будет бешеный. Сгущенка, сгущенное молоко. Прибежав домой, он высыпал в кастрюлю сахар, в другую залил молоко и пастеризовал его, держа нагретым в течение получаса. Потом вылил в кастрюлю с сахаром, добавил сливочного масла, довел эту смесь до кипения и еще минут двадцать помешивал на умеренном огне. Этому рецепту его научила бабушка. Он часто ей помогал готовить вкуснятину в детстве. Когда масса приобрела желтоватый цвет, он охладил ее в погребе четверть часа и дал на пробу давно маячившей за его спиной лавии. Глаза приемной матери лучше всяких похвал выразили эмоции. Женщины такие лакомки. Предстояла покупка коров, котлов аренда помещения под коровник, производство, погреб, склад, найм рабочих, разработка способа консервации, заказ у в банок, жестяных крышек у кузнеца, и еще надо было восстановить по памяти закатывающую машинку. Всем этим занимался Бифальц Заба Чериме. Марк благодарил Бога, что спихнул эту мороку на старшего брата. «Сам бы взвыл». Второй большой проект — это строящийся ресторан «Мура». Окончив двухгодичный курс у лучшего повара в Абисе, новоиспеченный кулинар сейчас руководил производством сгущенки и составлял меню для будущего заведения. Было очень сложно выбить разрешение на такую стройку, но деньги и связи облегчают такие задачи. Собственное жилье в городе они пока не купили, но арендовали в ремесленном квартале приличный домик. Лавия пока отказывалась переехать, но это вопрос времени. Пробежавшись по задачам, он отпустил Бифальта, и еще немного посидел с Корусом, расспрашивая про магическую академию. Брату тяжело было вначале. Хрупкое тело не позволило стать боевым магом, но Корни расстроился. Роль поддержки — это то, что ему надо. Надо сказать, что поддержка — это непривычные там бафы и всевозможные усиления, как в компьютерных игрушках. Здесь такого вообще нет. Каждый маг сам себе бафер. Это полноценная боевая единица, только не на передовой, а поливающая огневой мощью издалека. Артиллерия магического мира. Все, что требуется в этом роде войск, это большой запас маны и умелое ее использование. Физподготовка тоже важна, но вторична. Проводив корпуса до их нового дома, Марк пошел навестить своего подопечного Жана Зонов, сына богатого и влиятельного купца Отта, метившего в низшие аристократы. За два года диеты и тренировок они согнали 85 килограмм жира, и теперь вес наследника составлял 95 килограмм. Они избежали сильных проблем с обвисшей кожей. Марк попросил нанять квалифицированного массажиста, что месит мужские тела в банях, И Жан испытал все прелести антицеллюлитного, лимфодренажного и медового массажа. Одна из бывших девушек Марка в университете была массажисткой. Хорошие были времена. Так он и вошел в дом подопечного с мечтательной улыбкой. «Наставник, что мы будем сегодня делать?» По лестнице сбежал девятнадцатилетний детина, топоча на весь дом. Родители были вне себя от радости, когда любимая дититка Жанчик пошел на своих двоих. Года полтора его таскали на паланкине, а дверной проем в его комнату был специально расширен. Вместе с ним спустился и подросший брат Бруна, малолетний надзиратель Чак. Сначала парочка ненавидела друг друга, но сейчас не разлей вода. Жан даже уговаривал отца взять Чака личным помощником. А Марк получил с этого преференции уважение и преданность от Бруно за то, что устроил жизнь младшего брата. Внутренний дьявол так и любовался в зеркало от самодовольства. «Сегодня легкая пробежка, только без фанатизма, немного занятий на турниках и небольшой спарринг». «Отлично!» Жан помахал рукой в плечевом суставе, а потом попрыгал на месте. «Готов?» Наследник кивнул, и они побежали по купеческому кварталу. Никто уже не обращал на них внимания, как раньше. Привыкли. Сегодня был важный день. Нужно морально подготовить Жана к завтрашней помолвке. Два года назад ему отказала одна аристократка. И вот спустя время Жан снова хотел попытать счастья. Дневник Марка. Запись номер семь. 7 декабря, 1051 год. Получив письмо от Коруса из Магической Академии, вывожу табель о рангах, принятый картелем. За основу измерения служит фаербол стоимостью в 50 маны. Боеспособность мага оценивается в количественной возможности кастовать заклинания без использования кристаллов. Чем больше маны, тем дольше остается в строю боевая единица. Маги низшего уровня от 500 до 1000 маны, 10-20 фаерболов в день. Маги среднего уровня от 1050 до 2500 маны, 21-50 фаерболов в день. Маги высокого высшего уровня от 2550 до 5000 маны, 51-100 фаерболов в день. Дальше идут ранги, наподобие данов в боевых искусствах. Это те же маги высокого высшего уровня, но уже элита войск. Недостаточно просто иметь данное количество маны. Есть еще много требований, в том числе и к физической подготовке, чтобы коллегия картеля присвоила бойцу ранг. Первый ранг тысяч маны. Второй ранг тысяч маны. Третий ранг 8000 маны. Четвертый ранг – 9000 маны. Пятый ранг – 10000 маны. Маг Инвестига – от 11000 маны и выше. Последние названы так по подобию этой вселенной. Маги экстра-класса с колоссальным запасом маны. Их количество и личности держатся в строжайшем секрете. Сомневаюсь, что в Релгане имеются такие – Но это не точная информация. Конец записи.